Глава семьдесят седьмая. Они спустились, вышли через заднюю дверь и пересекли лужайку. Когда они ступили на участок даулингов, Чепман остановился. Опустив голову, юноша принялся ходить кругами. Он искал что-то в траве. — Что ты делаешь, Джейми? — спросил эйлен Ее тут нет, — сказал он. — Ты о чем? — — Я про клюшку для гольфа. Она лежала в траве. — Стой тут, Джейми. Эйлин сбегала в гараж и, схватив клюшку, принесла ее своему спутнику. — Она лежала здесь, — продолжил он, положив клюшку на землю, а потом подобрал ее. — Я пришел, чтобы помочь Керри прибраться. — Покажи мне, что ты с ней сделал. Чепман взял клюшку и отнес ее к бассейну. Осмотрев конец клюшки, он заметил «Эта клюшка чистая, та другая была грязная», и он положил ее на шезлонг, стоявший у края бассейна. Значит, когда Джейми подобрал клюшку и отнес ее к бассейну, он считал, что таким образом помогает Керри прибраться, поняла Эйлен. Это объясняет, как его пальцы оказались на орудии убийства. Она шла за ним по пятам. Вскоре они остановились перед верандой. — Ты здорово справляешься, Джейми. И алан приходил к Керри после вечеринки? — Да. — Покажи мне, что он сделал. Откуда он появился? Молодой человек зашел за дом. Там он развернулся и пришел обратно. Он поднял клюшку с шезлонга и положил ее на каменный пол веранды. — Так сделал алан — объяснил Джейми и, снова забрав клюшку, прислонил ее к стулу, стоявшему на веранде. — А что алан сделал потом? — спокойно спросила Эйлин. — Представь, что я это Керри. Повтори то, что сделал алан Чепман приблизился к ней, обнял ее и поцеловал в лоб, а потом удалился и скрылся за домом. Когда Джейми вернулся, Даулинг сказала ему — Мы играем в игру. Я хочу, чтобы ты опять притворился, что я это Керри. Покажи мне, что сделал здоровяк. Откуда он пришел? Юноша направился к другой стороне дома, обращенной к лесу. Эллен почувствовала, как у нее в кармане завибрировал телефон. Вытащив его, она посмотрела на экран. Майк Уилсон. Но у нее все так хорошо получалось Джейми, что она решила не прерываться. Позвоню ему потом, — решила она. Чепман на цыпочках крался через двор. Приближаясь к веранде, он подал Эллен знак, чтобы она встала поближе к бассейну. — Повернись, — велел он. Девушка встала к нему спиной, но продолжила следить за ним через плечо. Джейми подхватил клюшку, которая была прислонена к стулу. Дойдя до Даулинга, поднял клюшку высоко над головой и принялся размахивать ею. — Хорошо, Джейми, достаточно! — попросила Эйлин, пытаясь защититься руками от мелькавшей клюшки. — Вот что сделал здоровяк! — Значит, здоровяк вышел из леса. Он взял клюшку и ударил Керри. Что он сделал потом? кивнув, Парень закинул клюшку в траву за бассейном. «Джейми, ты тот здоровяк, который ударил Керри?» Буквально выдавливая из себя, каждое слово спросила Эйлен. Чепман был сильно удивлен этим вопросом. Он покачал головой и оглянулся. И когда он посмотрел в сторону леса, выражение его лица резко изменилось. «Эйлен, это он! Он ударил ее!» Этот здоровяк толкнул ее в воду, — закричал юноша, указывая в сторону леса.